3. Пахарь настоял на встрече с ними в кафе аэропорта, прежде чем они выйдут из здания Шарля де Голля. По истечении 10 минут, которые вместили расспросы пахаря об их полете, инструктаж о том, как добраться на экспрессе до метро и далее до ближайшей к отелю остановки, он передал Васкес визитку ресторана, где, по его словам, они втроем встретятся в 15.00 по местному времени для разбора планов на вечер. Васкис испытала облегчение, увидев пахаря, сидевшего за столиком кафе на улице. Несмотря на наличие 10 тысяч долларов, накапливающих проценты на ее расчетном счете, билет на самолет, доставленный курьером FedEx ей на квартиру, последовавшая за ним оплаченная квитанция на 4 дня проживания в отеле Рене, она не могла избавиться от ощущения, что все это не то, чем кажется что это завязка какого-то изощренного розыгрыша, кульминация которого будет уже за ее счет. Солидная фигура пахаря, одетого в черный костюм, строгие линии которого свидетельствовали о повышении его зарплаты, как бы подтверждала, все, что он ей сказал в тот день, когда разыскал на ферме Андерсона, было правдой. Или выглядела достаточно правдиво, чтобы на мгновение утихли опасения, которые все громче шептали в ее голове последние две недели. Вплоть до того, что в левой руке она держала раскрытым мобильный телефон, а в правой — листок бумаги с номером Пахари, готовая позвонить ему и сказать, что выходит из дела, и он может получить свои деньги обратно. Она не потратила ни цента. Во время долгой поездки в жарком душном поезде от аэропорта до станции метро, когда Бьюкинин жаловался, что пахарь не выпускает их из виду и обращается с ними как черт побери с малыми детьми, Васкис нашла объяснение этому. Сдается мне подобную операцию, он проводит впервые, предположила она, и хочет быть уверенным, что расставил все точки нады «и», и перечеркнул все свои Т. Бьюкинин хмыкнул, но Васкис чувствовала, что права. Пахарь неизменно зацикливался даже на незначительных деталях, одна из причин, по которой он возглавлял их подразделение в тюрьме. До тех пор, пока дерьмо не похоронило под собой вентилятор, дотошность этого человека, казалось, предсказывала его неуклонное восхождение по служебной лестнице. Однако на заседании военного трибунала Его энтузиазм в отношении точных ударов по нервным узлам заключенного, его аккуратность в фиксации рук, пытаемого таким образом, чтобы не вывихнуть ему плечи, когда поднимают с пола за оковы, его оперативность в получении различных хирургических и стоматологических инструментов, запрошенных «зови меня просто Биллом», учитывалась скорее как пассив, а не как актив. И вдобавок он был единственным членом их подразделения – отбывшим значительный срок в Ливенворте — 10 месяцев. Тем не менее Вальтер, запрошенный в Аскес, дожидался там, где обещал пахарь, завернутый в пару водонепроницаемых пакетов с зажимом, прикрепленный внутри бачка унитаза в туалете ее гостиничного номера. Тщательный осмотр убедил ее, что с оружием и патронами к нему все в порядке. Если бы пахарь хотел ее подставить, стал бы он вооружать. Ее мастерство в стрельбе по мишеням хорошо известно, и хотя Васкис не брала в руки оружие с момента увольнения со службы, она не сомневалась в своих способностях. Пистолет, заткнутый за пояс джинсов и прикрытый блузкой, легко доступен. «Это, конечно, при условии, что пахарь вообще придёт туда сегодня вечером», подумала она, но осмотрительность была просто формальностью пахарь есть пахарь, и он никак не мог оказаться в отеле мистера Уайта. Какая ему была нужда ехать в западную Вирджинию, выслеживать ее на ферме Андерсона, искать в отдаленных скотных дворах, где она из шланга высокого давления смывала свиное дерьмо в сточные желоба, хватило бы сообщения по электронной почте или телефонного звонка. Однако такие методы — оставили бы слишком многое в ней непосредственного контроля пахаря, и поскольку он, как оказалось, мог зачерпнуть ведро в колодец с деньгами, более глубокий, чем любой из известных ей, он решил найти Васкис и поговорить с ней напрямую. То же самое он проделал и с Бьюкининым, как она узнала во время перелета, выследил его в пригороде Чикаго, где тот работал администратором смены в ресторане «Харди». Если этот человек приложил столько усилий для того, чтобы пригласить их на работу, если он встречал их в аэропорту Шарль-де-Голь и вот даже сейчас дожидался, пока их такси пересекло по мосту Сену и направилось к Елисейским полям, существовала ли хотя бы малая вероятность того, что он не появится и в дальнейшем? Само собой, он будет не один. Пахарь мог рассчитывать на поддержку бог знает скольких сотрудников стилуотера. Вернее, будет сказать, наемников, несомненно, до зубов вооруженных и в брониках. Васкис почти не общалась с персоналом компании. Они, как правило, располагались ближе к центру Кабула, где в большом количестве находились охраняемые ими особые объекты. Ирак. Именно здесь остался самый глубокий отпечаток башмака стилуотера. Как слышала Васкис, бывшие солдаты, разъезжавшие на усиленных Линкольн-навигаторах по Багдаду, не только зарабатывали примерно в пять раз больше, чем в армии, но и следовали правилам ведения боевых действий, мягко говоря, менее строгим. Хотя Париж располагался настолько далеко на востоке, насколько Васкис была готова путешествовать, она признавала, что перспектива таких денег делала Багдад, если не привлекательным, то по крайней мере, менее непривлекательным. А что сказал бы на это папа? Несмотря на то, что глаза совсем отказывали ему, центральный отдел зрения был поражен макулодистрофией, отец не утратил страсти к новостям, не выпускал из руки лупу, с помощью которой просматривал дневные выпуски «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон-Пост», сидя в любимом кресле, слушал, учитывая все обстоятельства ведущую новостную программу национального общественного радио американской сети на канале WVPN, и даже выходил в интернет на сайт BBC с помощью компьютера, настройки монитора которого она отрегулировала перед тем, как отправиться на службу. Отец не пропустил бы сообщения о причастности Стилу Отера к нескольким инцидентам в Ираке, которые были не столько перестрелками, сколько стрельбой по индейкам, Не говоря уже о продолжающемся расследовании Конгресса по поводу их деятельности по охране общественного порядка в некоторых районах Нового Орлеана после ураганов Катрина и Рита, а также летнего случая на севере штата Нью-Йорк, когда один из их сотрудников отправился в поход, во время которого двое его спутников погибли при обстоятельствах, которые в лучшем случае можно было бы назвать подозрительными. Она словно наиву слышала слова отца, нагруженные акцентом лишь усилившимся с возрастом. «Ради этого я подыхал на вилле Гримальде, чтобы моя дочь вступила в ряды каравана смерти?» Тот самый вопрос, который отец задал в первый вечер ее возвращения домой. Во время правления Пиночета на вилле Гримальде располагалась штаб-квартира военной разведки. Только после падения режима Пиночета стали известны все страшные подробности совершавшихся здесь злодеяний. В первые годы правления Пиночета в поместье создали пыточный центр секретной полиции Чили-Дина. За все время существования около пяти тысяч людей подверглись ужасным пыткам. Караван смерти – неофициальное прозвище спецподразделения армии Чили, занимавшегося политическими репрессиями при диктатуре Пиночета, Действовала в сентябре-октябре 1973 года. И в то же время было не похоже, что она еще больше упадет в его глазах. «Да будь я проклята», — подумала она, — «в конце концов, я же могу получить за это хорошие деньги». Тем не менее, Васкис не спешила сообщать о своем конечном пункте назначения, что вернуло ее к размышлениям о проблеме пахаря и его плана. Можно было бы ожидать, что давление ствола 22-го калибра на поясницу успокоит ее, но вместо этого лишь подчеркнуло ее чувство бессилия, как будто пахарь настолько уверен в себе, в своей защищенности, что мог позволить ей обзавестись любым видом огнестрельного оружия, которое бы она захотела. Такси свернуло на Елисейские поля. Впереди маячила триумфальная арка. Еще один памятник который можно вычеркивать из списка.